Незадолго до сдачи в печать автор этого сообщения получил отчет о результатах анализов, проведенных в Центральном научно-исследовательском институте геологии и изучения минералов и драгоценных камней в Москве. Доктор Матвеева, проводившая электронно-микроскопические и другие исследования этих вольфрамовых нитей, На основе сравнительного анализа роста вторичных кристаллов Вольфрама выцветания установила, что возраст этих нитей гораздо старше, порядка ста тысяч лет, и решительно отвергла возможность того, что они якобы являются побочными продуктами запуска современной ракетно-космической техники. Кристаллические новообразования на поверхности нетиобразных образцов вольфрама указывают на необычный характер условий, имевших место в аллювиальных отложениях верхнего плейстоцена. Возраст этих отложений и породы, в которых найдены исследуемые образцы, позволяет отвергнуть как крайне маловероятное предположение о том, что источником этих кристаллов могут служить запуски космических ракет и пролегающий неподалеку маршрут старта ракет с космодрома Плесецк. Вместо этого, как пишет в заключении доктор Матвеева, уместно рассмотреть другую точку зрения. Полученные данные дают основание поставить вопрос об их инопланетном техногенном происхождении. Тайна каменных дисков из баян Караула. Вымысел или реальность? Йорк Дэндул. Вот уже более 30 лет в кругах исследователей, занимающихся проблемой палеоастронавтики, не умолкает дискуссия вокруг сообщения, которое многие авторы называют плодом фантазии. В 1968 году в немецкоязычном издании советского журнала «Спутник» была опубликована статья российского филолога Вячеслава Зайцева, Озаглавленная «Наука или фантазия?» В этой статье Зайцев затрагивает вопрос о вмешательстве инопланетян в ранний период истории человечества. Наряду с анализом библейских текстов, перуанских преданий и необычных археологических находок, в статье рассматривается вопрос о загадочных археологических открытиях сделанных в Китае. Там, в пещерах в горном массиве Байян-Кара, на самой границе между Китаем и Тибетом, были найдены странные диски, испещренные бороздчатым письмом. И когда эти письмена после упорных 20-летних трудов удалось наконец расшифровать, Содержание этих текстов оказалось настолько невероятным, что их публикацию поначалу решили отложить. Однако группе китайских ученых, которые возглавлял профессор Цум Умнуй, в конце концов удалось сделать результаты этих открытий достоянием широкой общественности. Текст, вырезанный на каменных тарелках, донес до нас информацию о группе космонавтов-инопланетян, которым пришлось на своем космическом корабле совершить вынужденную посадку в этих горах, и им не оставалось ничего другого, как остаться на Земле. В качестве своего источника информации Зайцев указывает «Журнал «Das Vegetarisch»» Universal. Примерно за год того дня, как это сообщение было опубликовано в немецкоязычном издании «Спутник», это же...